Глава 2. Ничего не понимаю, не выдержала я. Можете объяснить подробнее? Речь Таты потекла полноводной рекой. Минут 15 еще она продолжала жаловаться на свое унылое детство, в котором была лишь одна радость — получить в подарок обноски от дочки Ольги Петровны Романовой, да изуродованные капризной баловницей куклы. Услышав про искалеченные игрушки, я не сдержалась. Я никогда не ломала ничего из того, что получала в подарок. Папа привозил презенты из всех командировок, а он часто летал в разные страны. Поэтому я обладала замечательными вещами, берегла их. И мама моей игрушки никому не отдавала. Все они мирно жили в шкафах детской. Когда я вышла замуж... Вот тогда мать отдала всю коллекцию кукол с мебелью, одеждой и домом своей подруге Фаине Борисовне. У той есть дочь Линда, намного младше меня. Вот ей все и досталось, в целости и сохранности. «Нет», — покраснела гостья, — «у меня феноменальная память». Мать протягивала мне пакет со словами «Иди, разбирай». Опять Романова не пожалела то, что ее принцессе не нужно» и я сортировала груду ног, рук, туловищ. Самые страшные у них были головы. брр Глаза выковырены. Волосы где выдраны, где сожжены. «Мда», — покачал головой Костин. «Не имею психологического образования, но знаю. Многие серийные убийцы в раннем детстве издевались над игрушками, потом переходили на домашних животных, следом... «На людей!» Я поняла, что ощущают невинно осужденные люди, и повторила. «Мои куклы находились в идеальном состоянии!» «Что-то не так», — произнес Юра Чернов, который, как обычно, уставился в один из своих ноутбуков. «Татьяна Ивановна, ваш адрес — улица Зеленая, 10?» «И что?» — насторожилась Петрова. «Имею право жить, где пожелаю». «Конечно!» «Согласился Чернов. Но вы старше Евлампии. Должен заметить, выглядите прекрасно, кажетесь моложе». «И что?» — повторила гостья, на сей раз уже кокетливо глядя на Юру. «Вы старше лет на пятнадцать», — подхватил Володя. «Ольга Петровна не могла отдавать вам наряды дочери. Вы не сумели бы их использовать. А куклы со всеми атрибутами начинают интересовать девочек года в четыре». Скорее всего, тогда их лампы начали покупать. Но не сразу же малышка их ломала. Год-другой могла с лялями забавляться. А вы уже подростком стали. У вас появились иные интересы. Встречаются женщины, которые всю жизнь возятся с куколками. Но для них это профессия. Одни производят нечто типа барби, другие шьют им разную одежду, встряла я. «Цена на авторские изделия немаленькая, часто за сто тысяч переваливает». «Ого!» — воскликнул Костин. «Коллекционные экземпляры всегда дорогие», — подтвердил Чернов. «Теперь насчет украденной у вас попы. Ее на самом деле могли спереть». «Уверен», — ухмыльнулся Вовка. «Татьяна Ивановна сообщила про каталог «Фемина сделай сама», — начал объяснять Юра. Какие мысли вызывает название? Там предлагают какие-то товары для творчества, предположила я. Ну, вроде, сколоти табуретку сам. Вот инструкция и все нужное в одной коробке. Типа того, согласился Чернов. Только собрать надо? Себя. Не понял, удивился Володя. Объясняю, воскликнула гостья. Каждой женщине хочется иметь славу красавицы, но не всякая баба хороша собой от природы. Чаще наоборот. Бедняжки бегут к пластическому хирургу, вшивают во все места куски резины. Ай-яй-яй. Наркоз убивает здоровье. Присутствие постороннего предмета в организме превращается в невероятную проблему. Время идет, имплант начинает мигрировать, из попы перемещается на живот. Юра рассмеялся. «Не весело совсем», — рассердилась в гости. «Тут рыдать надо». Приходится опять ложиться под нож. «И что мы имеем? Нет красивой задницы, но и животик теперь такой, словно в зубах крокодила побывала. Мой салон с каталогом «Фемина, сделай сама» — спасение для тех, кто очень хочет выглядеть как мисс Вселенная, но при этом не уродовать себя скальпелем». У нас огромный выбор трусов, лифчиков, колготок, рукавчиков. Все для ног, все с накладками. Костин чуть приоткрыл рот. В смысле? Тата пояснила. У вас нет попы. Так, кулачок сморщенный. А на тусовку охота нарядиться в платье из тонкого шелка. Спереди вроде ничего, смотритесь. Зато сзади просто кошмар кошмарный. Льете слезы у зеркала, натягиваете шматье оверсайз. Ха! Только страшнее становится. Можно задрапироваться со всех сторон, но если задницы нет, то ее нет. Что делать? Приходите в мой салон, покупаете белье с имплантом, надеваете сверху платье. Богиня! Ваша попа — украшение вечера. Все только о ней и говорят. Отсутствует талия. Ерунда. Пояс из особого материала утянет ее до любого размера. Лифчики тоже имеются, догадалась я. Но вы упоминали еще руки и ноги. Зачем там ваши конструкции? Кое у кого ножонки, палочки, ручки, веточки а в моде — обтягивающие джинсы, пуловеры и кофты в облипку», — пояснила Татьяна. «Берете наши колготки? Они могут иметь толщинки в разных местах или повсюду. Нравится тебе парень, а он предпочитает девушек не меньше пятидесятого размера». «Да нет вопросов! Сделаю из тебя секс-бомбу нужного объема!» Юра запустил ладонь в давно нестриженную шевелюру. «На тусовке тетка конфетка, а если до постели дело дойдет, тогда как?» «Раздевается такая!» «Сначала грудь отстегнула, потом задницу, талию распустила!» «Я бы ждать не стал, пока она вся разоблачится», — признался Костин. «Удрал бы сразу, как только кофту стащит!» «Неправда!» — отмахнулась Татьяна. «Если до койки дошло...» то ни один парень не убежит. У меня тьма довольных клиентов. Кто-то взял накладки и не заплатил? Вернула я аудиторию к основной теме беседы. Да, топнула Петрова. И ведь есть пункт проката. Можно не покупать, взять, поносить на время. Интересно, странным голосом заметил Вова. Задница на прокат. И... Костин быстро нагнулся под стол. Я поняла, мой самый близкий друг умирает от смеха и решила взять вожжи беседы в свои руки. «Татьяна, у вас, получается, нет договора с этой дамой?» «Не-а», всхлипнула Петрова. «Только чеки. Человек оплачивает услугу, и все». Володя сел прямо. «К вам и мужчины заходят?» «Конечно», — закивала посетительница. Все хотят произвести впечатление. Сейчас в моде красивое тело. «Отсутствие договора усложняет ситуацию», — начал объяснять Чернов. «Можете назвать фамилию клиентки?» «Не-а», всхлипнула Таня. «А имя?» — улыбнулась я. «Не знаю», — прошептала Татьяна. «В моем салоне полная анонимность. Документов не спрашиваю, только псевдоним». «Неразумно так вести бизнес», — не удержалась я. «Нам нужен адрес салона, Фемина сделай сама», — продолжил Юра. «Хотите нас посетить?» — хихикнула Таня. «Обещаю 2% скидки». «Салона с таким названием в столице нет», — пояснил Чернов. «Мы в области», — промурлыкала посетительница. — протянул начальник отдела компьютерного поиска. В области имеется такой, но...